Глава двадцать третья. Ловцы ласточек. «Может быть, еще раз траву покосим?» — предложил Яр. «А на хрена?» — сердито спросил Роман. «Думаешь, там на могилы плюнут за это, что ли? Какая нам разница?» «Ну, исключительно для красоты», — пожал плечами Яр. «Хотя, если честно, мне тоже все равно. Трава и трава растет и растет. Мне даже уже все равно, что ада снова бродит по яблочной». Потому что теперь они при всем желании нам ничего уже не сделают. Это да, согласен. Роман отхлебнул кофе, улыбнулся. Хм, вот интересно. Ну, не, будет кофе? Как думаешь? Почему нет? Пожал плечами Яр. Может, и будет. что ты бледный сегодня, заметил Роман. Нормально все с тобой? Нормально. Отмахнулся Яр. Спина ночью болел, Спал плохо. И сейчас квелый какой-то. Ничего, постепенно разойдусь. Ром, я вот что подумал. «Что с картинами сделаем? Неужели тут бросим?» «Картины заберет по завещанию тот мужик, который будет ставить памятник», — пояснил Роман. «Я все продумал. В день нашего отбытия сюда придет машина, и картины уедут в банк. Ну, не в банк, в хранилище. Оттуда их можно будет забрать только после того, как специально нанятый человек документально подтвердит, что все три памятника на месте и все условия сделки соблюдены». — Да, сперва я погорячился, но теперь включил голову. Не переживай, все в порядке. — Ну и хорошо, — кивнул Яр. — Только, наверное, надо будет их убрать, да? — Уберем, — согласился Роман. — Но не сейчас. Пусть еще несколько дней постоят. — Пусть, — кивнул Яр. — Я тоже не против на них лишний раз посмотреть. По сей день понять не могу, как ты сумел такое придумать. — Знаешь, честно сказать, я не особо и придумывал, — признался Роман. Я словно это все видел, но, убей, не пойму, как у меня это получалось. Сперва видел, потом начинал нащупывать на бумаге, потом на картоне, потом холст. И скажу тебе по секрету, во время написания этого всего художником я себя не ощущал. А, кем ощущал? Фотоаппаратом, наверное, Роман задумался. Ретранслятором. Передатчиком. Чем угодно и кем угодно, но только не художником. «Нет-нет, техника, подача, краски. Это все было мое, но вот видение. Оно каждый раз было какое-то еще. И картина в голове появлялась каждый раз сразу и целиком. Щелк, я вижу встречу. Щелк, я вижу ловцов ласточек». И так далее. Последнее, так и вообще. «И что было с последней?» – с интересом спросил Яр. «Я ее увидел во сне», – объяснил Роман. «Проснулся в три часа ночи, сердце колотится, мокрый весь, словно меня водой окатили». Кинулся к блокноту, начал черкать, карандаш сломал. «Дурак старый!» – он усмехнулся. «Я ведь успел. Больше всего боялся, что не успею». «Она замечательная!» – Яр улыбнулся. «Мы сто лет не видели моря, а тут не просто море, тут еще и приключения и с чудовищем». «Это морской дракон», – объяснил Роман. Яр глянул на него с удивлением. «Они умеют не только плавать, они умеют летать. Но этого мы должны обезвредить до того, как он успеет взлететь. «Ты хочешь сказать убить?» – осторожно спросил Яр. «Нет», – Роман вдруг улыбнулся, – «обезвредить. Мы не убьем его, мы должны сделать что-то, чтобы он не причинил вреда». «Кому?» – не понял Яр. «А вон в небе, видишь?» – Роман указал на картину. «Они далеко, но дракон для них опасен». Действительно, в углу изображения, в промой не туч, Яр разглядел объекты, которых там раньше не было. Он подошел поближе и понял, что Роман, оказывается, дописал в этой промойне абрисы. «Это самолеты», — подтвердил Роман. «Когда я написал их, все стало на свои места уже окончательно». «Да», — кивнул Яр, соглашаясь. В эту секунду он понял, что картина с дополненным фрагментом выглядит теперь полностью завершенной. До этого такого ощущения не было. «Ром, она может называться «Мы обязательно победим». «Может», — улыбнулся Роман. «Сейчас подпишу». Не зря я масло вытащил. Подпишу и пойдем искать нашу кошачью королеву. Ее величеству лучше бы вернуться в резиденцию. Ну, хочешь, перенесем к тебе парочку, предложил Роман. Пусть у тебя дома постоят. Не переживай, давай уже, утешайся, слышишь? Мы все равно не смогли бы забрать их с собой туда, ну, ты понимаешь. То знаю я, Адал скрипнула. Можно тогда мне королеву и ловцов? На, на денек, ром. Только на денек, я посмотрю и верну. Даже прикасаться к ним не буду. Да прикасайся, сколько угодно, возразил Роман. Нет, нет, ну что ты, вдруг испорчу? Запротестовала Ада. Я же неуклюжая, и лучше поставить их куда-то повыше, чтобы случайно не задеть. Ну, как скажешь, согласился Роман. Но почему ловцы? С королевой все понятно, а эти тут при чем? Не знаю. Ада пожала плечами. Это очень важная работа, и у меня странное ощущение. Не очень получается объяснить, но, кажется, мы не только в тот раз ловили ласточек. Мы это делали и потом тоже. Не очень часто, но делали. Хм, Роман задумался. А для чего? Я не знаю. Ада виновато посмотрела на него. Наверное, так было нужно. Для чего-то. Для чего-то, для какого-то дела, в котором без ласточек было не обойтись. Яр прищурившись, посмотрел на Аду, но она его взгляд не заметила. Потому что в этот момент внимание ее снова поглотила картина. — Какие молодые мы все, — тихо сказала она. — Как бы я хотела быть вот такой. Но не здесь, только не здесь. — А где? — спросил я осторожно. — Где то еще? Ада смотрела на полотно, не отрываясь. — И чтобы все вместе? — Не обязательно, чтобы были все вместе. Простите, несу какую-то чушь. Оборвала она сама себя. — Понимаю, что говорю глупости, а остановиться не могу. — Это у всех случается, я не исключение, — Я улыбнулся. «Ну что, понесли? Поставим в твоей комнате, пусть там побудут. Мы что-то раскисли, надо это исправлять». «Но как?» — Роман повернулся к нему. «Есть идеи?» «Ну, не то чтобы идеи, но кое-какие мысли есть». Яр вздохнул, поправил лямку рюкзака. «Понесли. Ада, ты бери королеву, благ, что она небольшая, а мы ловцов дотащим». Идея Яра к вящей радости Ады не была связана ни с алкоголем, ни с далекими походами. Но идея-то была совершенно чудесная. Потому что хитрый яр, оказывается, купил в поселковом магазине подвесные качели и, к кадиному негодованию, банку тех самых непомерно дорогих вишен мароксина. Качели он, оказывается, сумел прикрепить к толстой ветви старой яблони, а вишни переложил на тарелочку. Это будет к чаю, объяснил он, объявляю романтический вечер. Чай, качели, вишни. Ну, пока тепло, конечно. Совсем вечером будет уже холодно. Менясь, твои качели не выдержат. Сразу же предупредил Роман. «Это только если вы с адкой. «Ну, значит, мы с садкой согласился Яр. «Мы не против». «Да-да». «Да», -да. — да? кивнула та. Кивнула и улыбнулась Яру. Так как не улыбалась уже давным-давно. Ну вишню ты все-таки купил зря». «А вот и не зря», — возразил Роман. «Вдруг на луне нет вишен». «Э, нет, так дело не пойдет. Без вишен мы отсюда уйти не имеем права. Вон, Ян тоже за, если ты не заметила. Мне кажется, что это вообще была его идея, не моя». — Уговорили, — вздохнула Ада. — Слушайте, может быть, нам разориться на стульчике? Ну, который для рыболовов, со спинкой. Сядем рядком, хлебнем для храбрости и, глядя на луну... — Пойдем на луну. — Про стулья поддерживаю, — согласился Роман. — Валиться с табуретки мне неохота. Значит, завтра идем за стульями в поселковый. Ада, забыл спросить, как там котик? — Вроде бы неплохо, — Ада вздохнула. — Я боюсь Юрия и под забором теперь почти не заглядываю. Страшно. Может, оно и к лучшему, что страшно. Не надо тебе его видеть. Роман покачал головой. В смысле, кота. Только лишний раз расстроишься. Ты же понимаешь. Да я все понимаю, но, Ром, из-за того, что я его не вижу, я меньше не расстраиваюсь. Хотя бы потому, что мне животные не безразличны. Я их люблю, объяснила Ада. Не знаю, как их можно не любить. Особенно кошек, конечно. Мне порой кажется, что кошки умнее людей. Не все подряд кошки, разумеется, но многие из них. «Не буду спорить», – пожал плечами Роман. «Ты кошек держала, поэтому тебе виднее. Слушай, я все-таки еще раз спрошу про ловцов. Ты сказала, что ласточки нужны для какого-то дела. Ты сама не знаешь для какого. Но все же, может, как-то попробуешь сообразить, о чем ты говорила?» Ада задумалась. Присела на качели, оттолкнулась не сильно здоровой ногой, ветка скрипнула, с дерева посыпались какие-то то ли щепочки, то ли кусочки коры. «Ну, во-первых, ласточки нужны для путешествия». — ответила Ада с полминуты, подумав. — Откуда-то куда-то. Я правильно сказал тогда, когда читал свою историю о картине. — А во-вторых... — Она запнулась. — Во-вторых, ласточки умеют делать то, что не умеем делать мы. Должны уметь, но почему-то не умеем. Вот поэтому нам и нужна их помощь. — Делать что? — спросил Яр с интересом. — Понятия не имею, — призналась Ада. — Что-то очень странное, ни на что не похоже. Какую-то сложную непонятную работу. — Работу? Ласточки? — удивился Роман. — Ага. Ром, я же говорил, что не понимаю. — признала ада очевидное. — Не понимаю и не знаю. Только чувствую. Может, это вообще бред? — Рад бы я, если бы это оказалось бредом, — вздохнул Роман. — Но ощущение у тебя примерно такое же, как у меня было, когда я писал эту картину. Какое-то дело, в котором нельзя обойтись без ласточек. И не только дорога над морем, нет, что-то еще, что-то бесконечно важное. Сидели в саду они в результате до темноты, неспешно беседуя, попивая остывший чай и закусывая приторно сладкими и естественно яркими вишнями. Есть на ужин что-то более серьезное никто не хотел, а обсудить было нужно многое, потому что как-то так получилось, что тем для обсуждения накопилось преизрядно. Опомнились лишь тогда, когда стало совсем уже холодно, а над лесом стала подниматься в небо пока еще не полная луна. «Как же это все красиво!» – вздохнул Яр, поглаживая бок урны. — Ада, помнишь, ты читала какую-то поэму о Луне? Давно, правда, но, может быть, ты не забыла? — Ты, видимо, про Адаевцеву, — кивнула Ада. — Как же такое можно забыть? Помню, конечно. — А прочесть сможешь? — с интересом спросил Роман. — Всю балладу? Она огромная, — Ада задумалась. — Все не помню, но какие-то фрагменты прочесть смогу. Хотя можно же прочитать из сети. Сейчас планшетку принесу. — Не нужно, — покачал головой Яр. Давай лучше по памяти, что сумеешь. У меня появилась мысль, что там, где мы окажемся, никаких планшеток уже не будет. С нами останется лишь то, что у нас в головах. Ну, мне бы хотелось верить, что останется. Прочтешь? Хорошо, кивнула Ада. Только не сначала. Не хочу начала. Тускло сверкает жабий взор. Жаба и мышь ведут разговор. Если бы звезды съесть, стало бы еще темней. ада читала несколько минут сперва негромко но потом голос ее окреп обрел звук словно ада вернулась в прошлое в то время когда их будущих педагогов учили сценической речи и она стоит в аудитории и читает перед сотней человек читает красиво прочувствованно ярко вкладывая в стихотворные строки всю силу своей души рассеянный граф поднимает взор и видит вдали от гостей белой одежды своей белей стоит у колонны одна Грустное дева странного сна. И это не сон, и это не бред. Она живая, это она. После того, как Ада закончила читать, в темном саду воцарилась тишина, продлившаяся почти минуту. Роман и Яр молчали, я Ада робко спросила. — Вы чего? Так плохо прочитала, да? — Наоборот, — покачал головой Яр. — Ты как будто... Как бы сказать, даже не знаю. Какая-то магия у тебя получилась. Спасибо. Это не я, это Ирина Адаевцева. Это у нее когда-то получилась магия. Более ста лет назад, если точно, ада задумалась. Сто один год, верно. Знаете, я никогда особенно ее лирику не любила, но сейчас что-то, видимо, совпало, ну и. И вот. Правда, раньше я читала лучше. Не лучше и не хуже, возразил Роман. Ты всегда читала хорошо, очень хорошо. Жаль только, что ты не сумела поверить в себя и понять, что всю жизнь ты была способной и многого бы сумела добиться». «Какая теперь разница?» Ада усмехнулась. «Странно, что я вспомнила так много. Мне казалось, что я помню меньше, а вспомнила почти всю балладу. же. Наверное, если постараться, сумею вспомнить всю». «Давай только уже на Луне», — попросил Роман. «Это будет символично». «Ром, а ты сам действительно веришь?» начала Ада, но Роман не дал ей закончить вопрос. — Да, — ответил он. — Да, я верю. Порой я даже заставляю себя верить. — Почему? — спросил Яр. — Чтобы не сбиться с пути, — ответил Роман. — Погоди, погоди! — оторопевшая Берта посмотрела на Пятого с неподдельным ужасом. — Вы хотите сказать, что они... — Кажется, мы в первый раз сказали довольно четко, — ответил вместо Пятого Лин. — Эти трое, или, если угодно, пятеро, способны влиять на контроль. Напрямую. У них нет никакой необходимости влиять на сеть, да они и не могут этого делать. А поняли вы это, когда рассмотрели ловцов ласточек? Не рассмотрели, а проанализировали. Что именно нарисовал Роман, все видят? Пятый вывел визуал с картиной и приблизил фрагмент с сетью, в которой сидела опутанная золотыми нитями ласточка. По сути, что есть контроль? В сети экипаж Сефис, либо Барт, неважно, это центр притяжения. Точка, в которую сходятся все связи, все нити, все потоки. Что делают на картине ловцы ласточек? Они собираются для чего-то использовать... Не сеть, она лишь посредник. Сами их ласточек. Ни одну ласточку, ни двух, ни десять. Пять человек, ну, не совсем человек, неважно, собираются взлететь. Как вы думаете, сколько ласточек для этого может потребоваться? Ответом ему было гробовое молчание, нарушить которое решилась, наконец, Эри, потому что все остальные так и не сумели произнести что-то вслух. «Родной, они что-то внушали контролирующим? Да?» – спросила она. «Нет», – покачал головой пятый, – «не внушали. Если попробовать сказать совсем просто, максимально просто. Допустим, что контролирующий действует с помощью некого набора стандартных алгоритмов, количество которых огромно, но не бесконечно». Нестандартных ситуаций при обычной работе практически не случается. Но даже на случай нестандартных тоже есть алгоритмы, потому что существуют, как вы сами знаете, основные физические константы. Что делали все эти годы идущие клони? Они заменяли в какие-то моменты одни алгоритмы на другие, очень похожие, но другие. Причем делали они это в момент срабатывания, и не спрашивайте у меня как, я не знаю. «Может быть, кто-то потом доищется, но у меня пока что на этот счет большие сомнения». «И учтите, это действовали всего лишь трое из имеющихся пяти, а ведь должно было быть не пять, как некоторые уже догадались, должно было быть...» «Семь», — Под ними губами сказала Берта, и пятый кивнул. «Верно», — согласился он, — «так и есть». «Не понимая, что делают, они были бы способны создать уже даже не реакцию Блэки, а нечто-то гораздо худшее». «Но...» Эри задумалась. «Значит, должны быть еще двое? Двое Рауф, верно?» «Не факт», — покачал головой пятый. «Двести миллионов лет. Материалы старые, может быть, Рауфы есть, но никак не связанные с идущими в данный момент. Знаете, я так скажу. Если они есть, пусть их поиском занимается Торг. Определить, существуют они или нет, ему будет несложно». «Как именно?» — не поняла Эри. «Если идущие исчезнут, а безобразия не прекратятся...» «Значит, они существуют» и продолжают вот так взаимодействовать с контролем. «Если все закончится после ухода, их и не было», — пояснил пятый. «Сомневаюсь, что они существуют, вот честно. Не просто так Ян погиб тогда самым первым. Эта связка, она очень важна, но отнюдь не для людей, как вы понимаете. А из рауф, причем частичных, тут остался один яр». Берт Кивалов так такт его словам, что-то про себя прикидывая, потом посмотрела на Ита. Тот едва заметно пожал плечами. Тебе нечего сказать? спросила Берта. Пока нечего, хотя. Ид и скрипач переглянулись. Надо вызывать гения, наверное, уже пора. Осталось несколько дней, мы, как и обещали, досмотрим щитки и дочитаем дневники, и. и это все закончится. Понятно, чем. А его присутствие, как вы понимаете, нам необходимо. Для чего? неприязненно спросил Лин. Здравствуйте, для чего? Ит покрутил пальцем у виска. Ты хочешь с ним общаться после этого всего дополнительно? Мне уже даже сейчас не по себе от мысли, что я снова увижу его морду. И ладно, и так все все поняли. Сдадим отчет, дадим объяснение по механизму взаимодействия и отчалим. Чем быстрее, тем лучше. Согласен, тут же кивнул пятый. Мы, кстати, материал по гребнице сделали. Более чем интересно. Завтра, хорошо, попросила Берта. Сегодня нам надо кое-что другое посмотреть. А завтрашний день пусть будет про это. Уж если делать, так делать. — Мы не досмотрели аду, — возразила вдруг Эри. — Гребница послезавтра. — Давайте сперва дневники, а? Ну, пожалуйста. — Ладно, — сдалась Берта. — Что у нас сегодня в таком случае? — Ну, на первый взгляд тут ничего особенного, но мне показалось, что это важно. Эри вытащила из тонкой последней стопки очередную тетрадь и открыла ближе к середине. — Я хотела пройтись по выдержкам, пусть минимально, и... — Бертик, на всякий случай я скопировала эти дневники. — Пусть у нас будут. — Ты не против? Берта задумчиво посмотрела на Эри, а потом медленно кивнула. «Только за», — ответила она. «Все верно. В дальнейшем нам без этих дневников, боюсь, не обойтись». «Ты о чем?» Ит с подозрением глянул на жену. «Слепой стрелок», — тихо сказала Берта. «Ид, я позже объясню». «Сговорились», — покачал головой Ид. «Сперва пятый с Лином морочили голову десять дней. Теперь ты». «Да, теперь я», — согласилась Берта. «Помнишь ту солонку, Ид?» «Какую солонку?» из которой неравномерно сыпалась соль. Нет, не надо. Рано. Это потом. Каким-то непонятным мне самой образом ощущать то, что не умеют ощущать другие. Свободы больше нет. Той свободы, которой я буквально в буквальном смысле дышала несколько лет подряд, больше нет. Но почему-то этому не рада только я. Остальные же наслаждаются вновь обретенными оковами. Наверное, потому что цепь, на которую нас сажают, прибита к теплой будке. А рядом с будкой время от времени появляется миск с едой. Как все тривиально и грустно. Кстати, о еде. Да, с едой стало лучше, много лучше. А еще в продаже появились очень вкусные сигареты, и, пожалуй, это единственное, что способно примирить меня сейчас с действительностью. Эти тонкие коричневые сигареты, пахнущие мятой и медом, и то, что не нужно все время думать, что же завтра поесть. В этом плане я ничуть не лучше тех, кто рад возвращению будки и миски, которые, к слову сказать, иногда появляются какие-то совсем новые кусочки. Непривычные, необычные. Вот, например, маргарин для бутербродов. Никогда не любила маргарин, но этот купила и удивилась, что он, оказывается, может быть таким вкусным. Но надо же. Я съела в результате с этим маргарином целых три куска хлеба. А на ужин съем еще. Он чуть солоноватый, нежный и приятно пахнет сливками. Или кофе в пакетиках на один раз. Тоже очень вкусно. Но сливки какие-то странные, говорят, что не соевые. Высыпаешь пакетик в чашку, заливаешь кипятком, и, пожалуйста, у тебя растворимый кофе со сливками. Дороговато, но, пожалуй, я возьму таких пакетиков с собой на дачу, угостить ребят. Насчет маргарина меня поняли не все. Я рассказал, что это польская отрава. Роман сказал, что масло лучше, а кошки так и вовсе возмутились. Сема попыталась закопать мой бутерброд, а Клавдия Ильинишна примирилась на него пописать, но застеснялась. Негоже культурные кошки писать на кухонном столе. Специальные кошачий корм в баночках, они тоже есть отказались. Уж не знаю, чем он их не устроил. Может быть, на даче съедят с голодухи. Зимой коты становятся ужасно привередливыми. Постоянно забываю написать про кошек. Сперва у меня появился на даче Сема, или Семен Семенович. А потом забрела, и осталась жить Клава. Она же Клавдия Ильинична. Она же тетя Клава. Она же Клавустер. Она же Стерва Клавка. Она же Клавесин. Но это весной. Они хорошие. Очень хорошие. Кажется, мне повезло с кошками. Господи, ты что же со мной такое? Просмотрела сейчас свои записи я оторопела. За всеми этими событиями, смерть мамы, похороны, два года в прострации, когда я вообще ничего не соображала, я пропустила войну. Как такое вообще возможно? Жить в стране, которая воевала целых четыре месяца, и не заметить войны, о которой говорят по сей день? Я сумасшедшая, знаю. Наверное, я сошла с ума уже давно, но за всеми заботами и горестями этого не заметила. Ни сумасшествия своего не заметила, ни подступившей старости. Время будто бы смазалось, и я то и дело путаюсь в событиях и датах. Когда был кью-вирус? Одновременно с войной? А когда тогда умерла мама? А когда появился Семен Семенович? А когда мы с Яром были на том вернисаже, на Каховской? В голове форменная чертовщина, с которой я не всегда в силах совладать. Видимо, мой разум в какое-то время был смущен этими событиями. Но сейчас все уже стало лучше. Вообще все. И я постепенно выбираюсь куда-то. Куда-то, откуда-то. Напишу по порядку, пожалуй. Очень редко стало писать, поэтому следует сейчас делать записи обстоятельно. Мало ли, вдруг я снова что-то подзабуду, а потом придется вспоминать. Итак, меня зовут Аделия Шефер. Мне 48 лет, моя мама умерла. Родных у меня никого не осталось, только друзья. Яр и Роман. Я живу одна, в Москве. Нет, не одна. Со мной живут две кошки, Сёма и Клава. Я работаю репетитором русского языка и литературы. Точнее, я подрабатываю. Так, в холодное время года. А на лето уезжаю на дачу. И живу там до осени. А еще я теперь состою в братстве идущих к Луне. Мы все вместе придумали это название и не с первого раза. Дело в том, что мы трое какие-то необычные. Не такие, как все люди, и Роман, и Яр, и я. обладаем очень скверной особенностью. Когда плохо нам, плохо становится в этом мире кому-то еще. Даже если мы этого не хотим. Беды, которые происходят с нами, отзываются в этом мире новой, гораздо более страшной болью. Поэтому мы, посовещавшись, решили следующее. Первое. Мы должны быть очень осторожны и стараться вести себя хорошо, насколько это будет возможно. Второе. Нужно остерегаться любого рода неприятностей. Третье. В какой-то момент станет понятно, что нам пора отправляться на Луну, и никто из нас не должен этому противиться. Четвертое. Нужно постоянно помнить о пунктах 1, 2 и 3. Про Луну придумал Рома. Сказал, что почувствовал и что это верный и самый точный образ из всех возможных. Он даже купил телескоп, и это был удивительный опыт. Мы по очереди смотрели на Луну, и я была восхищена искренне до глубины души. Никогда не думала, что она на самом деле настолько красива. «Телескоп не новый, Рома купил его с рук, но это не важно. У нас, если так можно сказать, впервые за всю жизнь появилась осознанная цель, появилась идея, даже нет, идея, с большой буквы. И мы приняли решение следовать этой идее, потому что так действительно всем будет лучше». «Сколько лет в это время?» – спросил Лин. 48, восемь, да?» ну, получается, что да, ей 48, ответила Берта. «Даты в записях нет, привязки ко времени нет, ничего нет. Можно сделать тест, конечно, но нужно ли? По-моему, это не принципиально». «Согласна», – тут же кивнула Эри. «У нее депрессия», – тихо произнес Ид. «На момент этой записи у нее тяжелая депрессия, если кто-то не понял. Она серьезно больна, но заметить это некому. Ни Яр, ни Роман ее состояние оценить не могут, потому что не умеет этого делать, а, впрочем, на нее наплевать. Между тем, симптомы серьезные». Она путается в датах, неправильно определяет время, последовательность событий. Видимо, столько всего сразу для нее оказалось слишком. Скорее всего, да, покивал скрипач. Смерть матери, годы голодовки, и нищеты, война, эпидемия, собственные проблемы. Эри, Берта, вы помните ту запись, где она говорит о том, что мама умерла до событий, которые привели к исчезновению продуктов, и вспоминает разговор с матерью, которая сказала ей, что она, Ада, виновата в ее болезни. А что она пишет сейчас? «Заметили? Когда они идут на вернисаж и видят Романа, мамы уже нет. Когда они ходят к Роману в гости, тоже уже нет. А что в записи?» «Охренеть!» — покачал головой Лин. «Нет, правда. Войну она не заметила раньше. Потому что война и была, выходит, дело раньше». «Войны было две», — Берта вздохнула. «Вот тут она не ошибается. Ну, остальное, да, верно, так и есть. Эри, ты и дальше читала?» «Немного». Дальше записи выравниваются, подобных хазусов больше нет. Эрили листала следующий дневник. Тут о кошках 50... Ага, стоп, я поняла. На момент этой записи, ну, той, которую мы читаем, ей действительно 48, я ориентируюсь по коту. Кот прожил 18 лет и умер, когда ей было 60. Не сходится, тут же возразила Берта. Кота она взяла после смерти матери, ей было 44, значит... «Значит, у нее еще одна ошибка». «И кот появился при матери», – развела руками Эри. «Тут два варианта. Либо у нее едет крыша, либо...» «Либо они могут оперировать еще и временем. Это многое бы объяснило», – произнес Ид. «В том числе и замедление, о котором мы говорили. Не исключено, что все так и есть. Кто-то из них мог прикрутить к этой ситуации пару лет. Да и раньше они тоже могли это делать». «Мария Ральда, первая жена нашего дорогого гения, очень, кстати, внешне похожая на ту француженку из щитки, в свое время умудрилась проделать на фоне реакции Блэки фокус, очень похожий на то, что мы видим сейчас», – заметил скрипач. «Гипотетически, временная капсула, которую они строили, спонтанно. Или строила ада, а другие принимали все как данность. Это в данный момент тупиковая ветвь, которую не стоит развивать, но мы будем это иметь в виду. Да, Бертик?» «Да». кивнула Берта. «И знаете что? Давайте не будем сообщать гению о этих разбежках в датировках. После этих событий у меня напрочь пропала охота информировать его о чем-то сверх того, про что он спрашивает. Заберем копии дневников, сверим все дома и сделаем вывод для себя. Либо о поехавшей крыше ады, либо о том, что именно эти искажения могли строить временные капсулы». «Категорически поддерживаю», кивнул скрипач. «Дочитаем оставшиеся? «Давайте». кивнула Эри. Там совсем уже ерунда. Как так вышло, что этот мир с каждым годом становится все более невыносимым? Роман пишет, он снова пишет картины, но сам он стал как тень прежнего романа. Да и картины его потеряли былую привлекательность и красочность. Они гораздо более сдержанные и гораздо более скупы. Те картины, которые для всех, конечно. Он ведь пишет и не для всех. И не так давно показал нам с Яром то, что он не показывал уже несколько лет. А именно, нетленки. которую он хранит, но не выставляет и никому отдавать не собирается. Эти работы, они оглушают. Да, часть я уже видела, но часть для меня оказались нове, и я потрясена до сих пор, потому что в них роман словно и не роман вовсе. Это какой-то другой художник, совершенно свободный, без рамок, без ограничений, которого никто и ничто не в силах сдержать. Картины эти словно из какой-то иной, никому неведомой реальности. И что самое прекрасное и страшное... В этих картинах живем мы. Все мы. И Аглая, и Ян, и Яр, и Роман, и даже я. Только я там сама на себя не похожа, хотя и узнаваемо. Когда мы смотрели эти работы, Яр сказал, что, вероятно, действие всего того, что мы видим, происходит где-то невероятно далеко. Может быть, ну, не. И не исключено, что и Аглая, и Ян ждут нас сейчас там. И все, что написал Роман, станет для нас когда-нибудь явью. А тут явь, которая есть сейчас, мы позабудем, как страшный сон. Если честно, я бы не хотела ничего забывать. Ведь наша память — это то, что как раз и делает нас с нами. Такими, какие мы есть. Но если Яр хочет, то я не против. «Они все еще не поняли», — тихо сказал Пятый. «Почти поняли, но не до конца». «О чем ты?» — удивился Скрипач. «О том, для чего они придумали братство, идущих к Луне».